257я ночь. Когда же настала 257я ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что женщина говорила о Ладино. А когда он пришлёт к тебе завтра посланного от властей и кади, и мой отец скажет тебе: "Разводись", спроси их, какое вероучение позволяет, чтобы я женился вечером и развёлся утром. А потом ты поцелуешь кади руку и дашь ему подарок. И каждому свидетелю ты также поцелуешь руку и дашь 10 динаров. И все они станут говорить за тебя. И когда тебя спросят, почему ты не разводишься и не берёшь 1000 динаров мула и одежду, как следует по условию, которое мы с тобой заключили, ты скажи им: "Для меня каждый её волосок стоит 1000 динаров, и я никогда не разведусь с нею и не возьму одежды и ничего другого". А если кади скажет тебе: "Давай приданое", ты ответь: Я сейчас в затруднении, и тогда Кадди со свидетелями пожалеют тебя и дадут тебе на время отсрочку. И пока они разговаривали, вдруг посланный от Кадди постучал в дверь. И Алла-ад-Дин вышел к нему, и посланный сказал, «Поговори с офенди, твой тесть тебя требует». И Алла-ад-Дин дал ему пять динаров и сказал, «О, пристав, какой закон позволяет, чтобы я женился вечером и развелся утром? «По-нашему это никак не допускается», — ответил пристав. И «Если ты не знаешь закона, то я буду твоим поверенным». И они отправились в суд. И Кадди спросил Алла-Аддина, «Почему ты не разводишься и не берешь того, что установлено по условию?» И Алла-Аддин подошел к Кадди и поцеловал ему руку, и, вложив в нее пятьдесят динаров, сказал, «О, владыка наш Кадди, какое учение позволяет, чтобы я женился вечером и развелся утром против моей воли?» «Развод по принуждению не допускается ни одним толком из толков мусульман», — отвечал Кадди. А отец женщины сказал, «Если ты не разведешься, давай приданное, 50 тысяч динаров». «Дайте мне отсрочку на три дня», — сказал Алла-ад-Дин. А Кадди воскликнул, «Сроков три дня недостаточно. Он отсрочит тебе на 10 дней». И они согласились на этом и обязали Алла-ад-Дина через 10 дней либо отдать приданное, либо развестись. И он ушел от них с таким условием, и взял мясо и рису и топленого масла и всего, что требовалось из съестного, и отправился домой. И, войдя к женщине, рассказал ей обо всем, что с ним случилось. «От вечера до дня случаются чудеса», — сказала ему женщина. «И от Аллаха дар того, кто сказал, «Будь же кротким, когда испытан ты гневом, терпеливым, когда постигнет несчастье. В ваше время беременны ночи жизни тяжкой ношей». Они ведь рождают дива. А потом она поднялась и приготовила еду и принесла скатерть. И они стали есть и пить, и наслаждаться, и веселиться. А после этого Алла-ад-Дин попросил ее сыграть какую-нибудь музыку. И она взяла лютню и сыграла музыку, от которой развеселится каменная скала. И струны взывали в помещении «О, любимый!» И женщина пела и заливалась. И так они наслаждались, шутили и веселились, и радовались. И вдруг постучали в ворота. И женщина сказала Алла-Аддину, «Встань, посмотри, кто у ворот». И он пошел и открыл ворота, и увидел, что перед ним стоят четыре дервиша. «Чего вы хотите?» — спросил он их. И дервиши сказали, «О, господин, мы, дервиши из чужих земель, и пища нашей души, музыка и нежные стихи. Мы хотим отдохнуть у тебя сегодня ночью до утра, а потом пойдем своей дорогой, а тебе будет награда от Аллаха Великого. Мы любим музыку». и среди нас нет никого, кто бы не знал наизусть косыт, стихов и стров. «Я посоветуюсь», — сказал им Алла-ад-Дин, и вошел и осведомил женщину, и она сказала, «Откроем ворота». И Алла-ад-Дин открыл дервишам ворота и привел их, и посадил, и сказал им, «Добро пожаловать». А затем он принес еду, но они не стали есть и сказали, «О, господин, наша пища — поминание Аллаха в сердцах, и слушание певиц ушами». «И от Аллаха дар того, кто сказал, желаем мы одного, чтоб встретились мы с тобой. Есть-то особенность с животным присущая. Мы слышали у тебя нежную музыку, а когда мы вошли, музыка прекратилась. О, если бы увидеть, кто та, что играла музыку, белая или черная невольница, или же дочь родовитых!» «Это моя жена», — ответил Алла-ад-Дин, и рассказал им обо всем, что с ним случилось, и сказал, Мой тесть наложил на меня пятьдесят тысяч динаров ей в приданное, и мне дали десять дней отсрочки. «Не печалься», — сказал один из дервишей, — «и держи в мыслях только хорошее. Я шейх дервишской обители, и мне подчинены сорок дервишей, над которыми я властвую. Я соберу тебе от них пятьдесят тысяч динаров, и ты сполна выплатишь приданное, которое причитается с тебя твоему тестю. Но прикажи жене сыграть нам музыку, чтобы мы насладились». и почувствовали бодрость. Музыка для некоторых людей пища, для некоторых лекарство, а для некоторых опахало. А эти четыре дервиша были халиф Харун ар-Рашид, визирь Джафар аль-Бармак, Абу Навас аль-Хасан ибн Хан и Масрур по ладьмести. И проходили они мимо этого дома, потому что халиф почувствовал стеснение в груди и сказал своему визирю: "О визирь, Мы хотим выйти и пройтись по городу, так как я чувствую стеснение в груди. И они надели одежду дервишей и вышли в город и проходили мимо этого дома, и услышав музыку, захотели узнать истину об этом деле. И гости Ала аддина проводили ночь в радости и согласии, обмениваясь словами, пока не настало утро. И тогда халиф положил 100 динаров под молитвенный коврик, и они распрощались с Ала аддином и ушли своей дорогой. и женщина подняла коврик и увидела под ним сто динаров и сказала мужу, возьми эти сто динаров, которые я нашла под ковриком. Дервиши положили их, прежде чем уйти, и мы не знали об этом. И Алла-Аддин взял деньги и пошел на рынок, и купил на них мясо и рису, и топленого масла, и всего, что было нужно. А на другой день он зажег свечи и сказал своей жене, «Дервиши-то не принесли 50 тысяч динаров, которые они мне обещали. Это просто нищие». И пока они разговаривали, дервиши вдруг постучали в ворота. И жена Алла-Аддина сказала «Выйди, откроем». И Алла-Аддин открыл ворота, и когда они вошли, спросил «Вы принесли пятьдесят тысяч динаров, которые вы мне обещали?» «О, ничего из них не удалось достать», — отвечали дервиши. «Но не бойся дурного. Если захочет, Аллах Великий, мы сварим тебе завтра химический состав». Химический состав, то же, что... У европейских алхимиков — философский камень. Прикажи твоей жене дать нам послушать музыку, от которой ободрились бы наши сердца, так как мы любим музыку. И Зубейда сыграла им на лютнюю музыку, от которой заплясала бы каменная скала. И они провели время в наслаждении, радости и веселье, рассказывая друг другу разные истории. И когда взошло утро и засияло светом и заблистало, халиф положил под коврик сто динаров, А потом они простились с Сала adдином и ушли своей дорогой. И они продолжали ходить к нему таким образом в течение 9 вечеров. И каждый вечер халиф клал под коврик 100 динаров. А когда подошёл 10-й вечер, они не пришли. И причиной их отсутствия было то, что халиф послал за одним большим купцом и сказал ему: "Приготовь мне 50 тюков ткани, которые привозят из Каира". Ещё хразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный речь.